Неприязнь. Это ничего. Мы любим детей. Несмотря ни на что, они наша услада, бодрость, надежда, радость, отдых, светоч жизни. Не спугиваем, не обременяем, не терзаем. Дети свободны и счастливы. Но от чего они как бы бремя, помеха, неудобный привесок? Откуда неприязнь к любимому ребенку? Прежде чем он мог приветствовать этот негостеприимный мир, в жизни семьи уже вкрались растерянность и ограничения. Канули безвозвратно краткие месяцы долгожданной законной радости. Длительный период неповоротливого недомогания завершают болезнь и боли, беспокойные ночи и дополнительные расходы. Утрачен покой, исчез порядок, нарушено равновесие бюджета. Вместе с кислым запахом пеленок и пронзительным криком новорожденного забряцала цепь супружеской неволи. Тяжело, когда нельзя договориться, и надо додумывать и догадываться. Но мы ждем, может быть, даже и терпеливо. А когда, наконец, он начнет ходить и говорить, путается под ногами, все хватает, лезет во все щели, основательно-таки мешает и вносит непорядок. Маленький неряха и деспот. Причиняет ущерб, противопоставляет себя нашей разумной воле, требует и понимает лишь то, что его душеньке угодно. Не следует пренебрегать мелочами. Обида на детей складывается и из раннего вставания, и смятой газеты, пятен на платьях и обоях, обмоченного ковра, разбитых очков и сувенирной вазочки, пролитого молока и духов и гонорара врачу. Спит не тогда, когда нам желательно, ест не так, как нам хочется. Мы-то думали засмеется, а он испугался и плачет. А хрупок как? Любой недосмотр грозит болезнью, суля новые трудности. Если один из родителей прощает, другой, в пику тому, не спускает и придирается. Кроме матери, имеют свое мнение о ребенке отец, няня, прислуга и соседка и наперекор матери или тайком наказывают ребенка. Маленький интриган бывает причиной трений и неладов между взрослыми. Всегда кто-нибудь недоволен и обижен. За поблажку одного ребенок отвечает перед другим. Часто за мнимой добротой скрывается простая небрежность. Ребенок делается ответчиком за чужие вины. Девочки и мальчики не любят, когда их называют детьми. Общее с самыми маленькими названия заставляет отвечать за давнее прошлое, разделять дурную репутацию малышей, выслушивать многочисленные попреки к ним, старшим уже не относящиеся. Как редко ребенок бывает таким, как нам хочется. Как часто рост его сопровождается чувством разочарования. Кажется, ведь уже должен бы. Взамен того, что мы даем ему добровольно Он обязан стараться и вознаграждать, обязан понимать, соглашаться и уметь отказываться, и прежде всего испытывать благодарность. И обязанности, и требования с годами растут, а выполняются чаще всего меньше и иначе, чем мы хотели бы. Часть идущего на воспитание времени, прав, пожеланий мы передаем школе, удваивается бдительность, повышается ответственность Возникают столкновения противоречивых полномочий. Обнаруживаются недостатки. Родители благосклонно простят ребенка. Потворство их вытекает из ясного сознания вины, что дали ему жизнь, нанесли вред, и сколечив. Порой мать ищет в мнимой болезни ребенка оружие против чужих обвинений и собственных сомнений. Вообще, голос матери не вызывает доверия. Он пристрастен, некомпетентен. Обратимся лучше ко мнению опытных воспитателей-специалистов. Заслуживает ли ребенок нашего расположения? Воспитатель в частном доме редко находит благоприятные условия для работы с детьми. Скованный недоверчивым контролем, он вынужден лавировать между чужими указками и своими убеждениями, извне идущим требованиям и своим покоем и удобством. Отвечая за вверенного ему ребенка, Он терпит последствия сомнительных решений законных опекунов и работодателей. Вынужденный утаивать и обходить трудности, воспитатель легко может деморализоваться, привыкнуть к двуличию. Он озлобится и обленится. С годами расстояние между тем, что хочет взрослый и к чему стремится ребенок, увеличивается. Растет знание нечистых способов порабощения. Появляются жалобы на неблагодарную работу. Если Бог хочет кого покарать, то делает его воспитателем. Дети, живые, шумные, интересующиеся жизнью и ее загадками, нас утомляют. Их вопросы и удивления, открытия и попытки, часто с неудачным результатом, терзают. Режем мы советчики, утешители, чаще суровые судьи. Немедленный приговор и кара дают один результат. Проявления скуки и бунта будут реже, зато сильнее и упорнее. Стало быть, усилить надзор, преодолеть сопротивление, застраховать себя от неожиданностей. Так катится воспитатель по наклонной плоскости. Пренебрегает, недоверяет, подозревает, следит, ловит, журит, обвиняет и наказывает – Ищет приемлемых способов, чтобы не допустить повторения. Все чаще запрещает и беспощаднее принуждает. Не хочет видеть стараний ребенка, получше написать страницу или заполнить час жизни. Сухо констатирует. Плохо. Редка лазурь прощений, часты багрямцы гнева и возмущения. Насколько большего понимания требует воспитание группы детей – Настолько легче впасть здесь в ошибку обвинений и обид. Один маленький, слабенький и то утомляет, единичные проступки и то сердят. А как надоедливо, навязчиво и неисповедимо в своих реакциях толпа. Поймите же, наконец, не дети, а толпа. Масса, банда, свора, не дети. Ты сжился с мыслью, что ты сильный и вдруг чувствуешь себя маленьким и слабым. Толпа. Этот великан с большим общим весом и суммой громадного опыта то сплачивается в солидарном отпоре, то распадается на десятки пар ног и рук, голов, каждая из которых таит иные мысли и сокровенные желания. Как трудно бывает новому воспитателю в классе или в интернате где дети, содержавшиеся в строгом повиновении, обнаглевшие и опустошенные, организовались на основах бандитского насилия. Как сильны они и грозны, когда общими усилиями ударят в твою волю, желая прорвать плотину. Не дети. Стихия. Сколько их скрытых революций, о которых воспитатель умалчивает. Ему стыдно признаться, что он слабее ребенка. Раз проученный воспитатель ухватится за любое средство, чтобы подавить, покорить, никаких фамильярностей, невинных шуток, никаких бурчаний в ответ, передергиваний плечами, жестов досады, упрямого молчания, гневных взглядов, вырвать с корнем, мстительно выжечь пренебрежение и злобную строптивость. Вожаков он подкупит особыми правами, подберет себе приспешников, не позаботится о справедливости наказаний, были бы суровы, в назидание, чтобы вовремя погасить первую искру бунта, чтобы толпа богатырь даже мысленно не отваживалась разгуляться или ставить требования. Слабость ребенка может пробуждать нежность. Сила ребячей массы возмущает и оскорбляет. Существует ложное обвинение, что от дружеского обращения ребята наглеют и ответом на доброту будут недисциплинированность и беспорядки но не станем называть добротой беспечность, неумение и беспомощную глупость. Кроме продувных хапук и мизантропов, среди воспитателей встречаются люди никчемные, не удержавшиеся ни на одной работе, не способные ни к какому ответственному посту. Бывает, учитель заигрывает с детьми, хочет быстро, дешево, без труда вкрасться в доверие, хочет порезвиться, если в хорошем настроении. Они кропотливо организовывать жизнь коллектива. Подчас эти барские поблажки перемежаются с приступами дурного настроения. Такой учитель делает себя посмешищем в глазах детей. Бывает, честолюбцу кажется, что легко переделать человека, убеждая и ласково наставляя. Стоит лишь растрогать и выманить обещание исправиться. Такой учитель раздражает и надоедает. Бывает. На показ друзья, на словах союзники, на деле – коварнейшие враги и обидчики. Такие учителя вызывают отвращение. Ответом на третирование будет пренебрежение, на дружелюбие – неприязнь, бунт, на недоверие – конспирация. Годы работы все очевиднее подтверждали, что дети заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения что нам приятно быть с ними в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых бодрых усилий и удивлений, чистых, светлых и милых радостей, что работа эта живая, плодотворная и красивая. Одно лишь вызывало сомнения и беспокойство. От чего под самый надежный и подведет. От чего, правда редко, но бывает, «Внезапные взрывы массовой недисциплинированности всей группы. Может, взрослые не лучше, только более солидные, надежные, спокойнее можно на них положиться?» Я упорно искал и постепенно находил ответ. Первое. Если воспитатель ищет в детях черты характера и достоинства, которые кажутся ему особенно ценными, если хочет сделать всех на один лад – Увлечь всех в одном направлении, его введут в заблуждение. Одни подделуются под его требования, другие искренне поддадутся внушению до поры до времени. А когда выявится действительный облик ребенка, не только воспитатель, но и ребенок, болезненно ощутит свое поражение. Чем больше старания замаскироваться или повлиять, тем более бурная реакция. ребенку. Раскрытому в самых своих доподлинных тенденциях уже нечего терять. Какая важная отсюда вытекает мораль? Второе. Одна мера оценки у воспитателя, другая у ребят. И он, и они видят душевное богатство. Он ждет, чтобы это душевное богатство развелось, а они ждут, какой им будет прок от этих богатств уже теперь, поделится ли чем владеет или сочтет себя вправе не дать. Гордый, завистливый эгоист, скряга. Не расскажет сказки, не сыграет, не нарисует, не поможет и не услужит, будто одолжение делает, упрашивать надо. Попав в изоляцию, ребенок широким жестом хочет купить благосклонность у своего ребячьего общества, которое радостно встречает перемену. Не вдруг испортился, а наоборот. Понял и исправился. Третье. Все подвели, всем скопом обидели. Я нашел объяснение в книжках о дрессировке зверей. Я не скрываю источника. Лев не тогда опасен, когда сердится, а когда разыграется, хочет пошалить. А толпа сильна, как лев. Решение надо искать не столько в психологии, сколько, и это чаще – в медицине, социологии, этнологии, истории, поэзии, криминалистике, в молитвеннике и в учебнике по дрессировке. Ars longa. Первая часть латинской пословицы Ars longa vita brevis est. Искусство вечно, жизнь коротка. Четвертое. Настал черед самого солнечного, о, хоть бы не последнего, объяснения. Ребенка может опьянить кислород воздуха, как взрослого водка. Возбуждение, торможение центров контроля, азарт, затмение, как реакция, смущение, неприятный осадок, изжога, сознание вины. Наблюдение мое клинически точно, и у самых почтенных граждан может быть слабая голова. Не порицать. Это ясное опьянение детей вызывает чувство растроганности и уважения, не отдаляет и разделяет, а сближает и делает союзниками. Мы скрываем свои недостатки и заслуживающие наказания поступки. Критиковать и замечать наши забавные особенности, дурные привычки, смешные стороны детям не разрешается. Мы строим из себя совершенство. Обнажать бесстыдно. И ставить к позорному столбу можно лишь ребенка. Мы играем с детьми крапленными картами. Слабости детского возраста бьем тузами достоинств взрослых. Шулеры. Мы так подтасовываем карты, чтобы самому плохому в детях противопоставить то, что в нас хорошо и ценно. Где наши лежебоки и легкомысленные лакомки-гурманы, дураки, Лентяи, лодыри, авантюристы, люди недобросовестные, плуты, пьяницы и воры. Где наши насилия и явные и тайные преступления? Сколько дрязг, хитростей и зависти, наговоров, шантажей, слов, что калечат, дел, что позорят. Столько тихих семейных трагедий, от которых страдают дети, первые мученики-жертвы. И смеем мы обвинять и считать их виновными? А ведь взрослое общество тщательно просеяно и процежено. Сколько человеческих подонков и отбросов унесено водосточными канавами, вобрано могилами, тюрьмами и сумасшедшими домами. Мы велим уважать старших, опытных, не рассуждая. А у ребят есть и более близкое им начальство, подростки, с их навязчивым подговариванием и давлением». Преступные и неуравновешенные ребята бродят без призора и пихаются, расталкивают и обижают, заражают. И все дети несут за них солидарную ответственность. Ведь и нам, взрослым, подчас от них чуть-чуть достается. Эти немногие возмущают общественное мнение, выделяясь яркими пятнами на поверхности детской жизни. Это они диктуют рутине ее методы. Держать детей в повиновении, хотя это и угнетает, в ежовых рукавицах, хотя это и ранит, обращаться сурово, а значит грубо. Мы не позволяем детям организоваться, пренебрегая, недоверяя, недолюбливая, не заботимся о них. Без участия знатоков нам не справиться, а знатоки — это сами дети. Неужели мы столь некритичны, что ласки, которыми мы преследуем детей, выражают у нас расположение. Неужели мы не понимаем, что лаская ребенка, это мы принимаем его ласку, беспомощно прячемся в его объятиях, ищем защиты и прибежища в часы бездомной боли, бесхозной покинутости, слагаем на него тяжесть страданий и печалей. Всякая иная ласка — не бегство к ребенку и не мольбы о надежде, Это преступные поиски и пробуждение в нем чувственных ощущений. Обнимаю, потому что мне грустно. Поцелуй, тогда дам. Эгоизм, а не расположение.